Глава 22. Канг У. Первую попытку уйти с островка мы предприняли сразу после ухода женщина на охоту. Старик никак нам не помешал, но мне показалось, что в его глазах мелькнула усмешка. Через час значение усмешки стало понятным. В какую бы сторону мы ни двигались, все время упирались в непроходимую стену камыша. Потратив еще час, я убедился, что не зная тропинки, из этого островка не выбраться. Иногда камыш заканчивался, и мы оказывались перед водной гладью, преодолеть которую я бы смог. Но где гарантия, что противоположный берег, форосший камышами, реальный берег, а не очередной островок? Возвращающиеся с охоты женщины Луома нашли нас, когда мы, в конец и бессильные, отдыхали на микроскопическом островке между водой с камышами. Женщины возвращались с небольшой антилопой. На плече вождя обогравил здоровенный синяк. На мой вопрос, суть которого она уловила по интонации, женщина ответила одним словом. «Канг». Сказанное меня удивило. Получалось, что по соседству с озером обитают неандертальцы, и даже уйдя с озера, мы рисковали нарваться на них. После обеда, используя слова на языке Лоума, которые старательно выложил из памяти, я попытался объяснить вождю, что нам надо уходить. При помощи активной жестикуляции и пары десятков слов мне удалось донести до нее мысль, что нам надо возвращаться к своему племени. Слова из языка Лоома ее очень удивили, но моего словарного запаса не хватало, чтобы понять, что она от меня хочет. Ее речи мелькали слова «канг», «опасность», «убить», «помочь». Но общей картины я не понимал. Как ни странно, Санчо понял ее лучше. Неандертальцы умели одним или двумя односложными словами передать гамму чувств. «Га», «опасность», просит помощи». Неандертальц обратился ко мне, внимательно изучив мимику и жестикуляцию. «Ха», «кто», «что», Санчо смотрелся в лицо вождя, вслушался в речь и уверенно ответил. «Ха», «такие, как мы, люди Ха». Неандертальцы? «Значит, синяк на плече получен не на охоте, а в результате столкновений с дикарями?» «Ха, поможем?» — адресовал ей вопрос Санчо, который ответил практически сразу. «Ха, ты вождь, тебе и решать». Теперь, когда Санчо расшифровал смысл просьбы вождя лома мне и самому в ее голосе чудилась вполне осознанная просьба помочь разобраться с опасными соседями. «Сколько их?» — спросил я Белл. «Так звали вождя озерных лома Мой вопрос она не поняла». Оглянувшись, я набрал немного сухого камыша и, разломав один на палочке примерно одинаковой длины, положил четыре вертикально и одну наискосок рядом. Женщины, сгрудившись, наблюдали за моими действиями. Показывая на каждую из женщин, я откладывал палочку в сторону. Откладывая пятую палочку, я указал на старика и положил рядом также, немного наискосок. «Луама!» Я показал на женщин и старика, после чего снова указал на палочки и сразу задал вопрос, протягивая несколько палочек Белл. «Канг!» Она сразу поняла, о чем речь, и разложила пять палочек косо и три вертикально. Затем, через минуту, добавила еще две, которые положила горизонтально. Если я ее правильно понял, племени андертальцев насчитывало пять воинов, трех женщин и двух детей. Стандартное племя, обреченное на вымирание, если не объединиться с другим. Чтобы племя нормально развивалось, в нем должно находиться не менее пяти десятков членов. И даже с таким количеством людей, без притока свежей крови, со временем популяция может вымереть. От близкородственного скрещения рождаются дети, которые, в свою очередь, часто дают нежизнеспособное потомство. Пять взрослых неандертальцев – это сила. Чтобы в прямом бою их победить, нужно иметь втрое превосходящие силы. Я своими глазами видел, как озерные людоеды, захватившие меня в плен, на каждого своего убитого забирали три жизни кроманьонцев. Это при том, что черные кроманьонцы были сильными и развитыми мужчинами, а нас сейчас всего шестеро. Четверо женщин, подросток-неандерталец и я. Меня всегда удивляло, что неандертальцы предпочитали ближний бой. Копии они метали только в крайнем случае. А вот кроманьонцы метали копии с удовольствием. Даже копьеметалку изобрели, которая увеличивала силу и дальность броска. «Хорошо, мы поможем». Эти слова все прекрасно поняли, хотя выразился я на русском. На лицах женщин появились улыбки. Видимо, крепко им досаждали неандертальцы. В тот день нас потчевали едой так, что мой живот стал похожим на барабан. Весь следующий день я посвятил изготовлению дротиков. Мне принесли множество палок, которые я стесывал рубилом и обжигал их концы. Убить таким дротиком нельзя, но им можно наносить раны. А каждая рана – это минус в карму неандертальца. Кроме этого, у женщин были неплохие копья с каменными наконечниками. Еще два копья смастерил старик, клея наконечники с деревками с помощью рыбьего клея и связывая их еще полосками кожи из шкуры выдры. Я сделал восемь дротиков, но серьезным оружием они не могли считаться. Оставалась проблема коммуникации. Трудно было объяснить своему воинству, что я от них хочу. Санчо понял сразу, что наша тактика будет заключаться в обстреле издалека и выдергивании одиночных воинов из группы. Женщины горели миссию. Я узнал, что двое оставшихся в племени мужчин пали жертвой в схватке с неандертальцами, а позавчера вождь сама еле усилела, столкнувшись с дикарем лицом к лицу. Несколько часов ушел на то, чтобы, используя мат, жестикуляцию и мимические способности Санчо, довести до Луома, что прямого рукопашного боя не будет. Будет тактика пчелы или осы, мы будем жалить и отскакивать. Схватка была отложена на следующий день. Сегодня снова был вечер любви. Копию Нелл звали Сан, и девушка сегодня сама приняла миссионерскую позу, не дожидаясь моих жестов. Что ж, к хорошему быстро привыкаешь, и я не могу ее судить за это. Утром в военный поход выступили все, кроме старика. Почти час мы петляли среди камыша, порой шагая в воде по колено, пока не выбрались на берег. Я оглянулся. Сплошная стена камышей в этом месте достигала полукилометра. Лишь потом виднелась водная гладь с островками, также окруженными камышами. Идеальное место для небольшого количества людей, которые ведут скрытный образ жизни. На юге виднелись горы. Их мы заметили, когда подходили к озеру. Белл уверенным шагом направилась к горам, подтверждая мою догадку, что большинство неандертальцев жило вблизи горных массивов. Именно там они находили природные укрытия в виде пещер и скоплений валунов, обеспечивающих неплохую защиту. К горному массиву, который казался не очень высокой грядой, почти вплотную подходившей к морю, мы подошли через два часа. Несколько раз встретились части скелетов животных. Один раз следы очень старого костровища. Ближе к горам трава почти не росла. Там начиналась каменная нагорье. Пещеру я заметил на расстоянии около 300 метров. Она смотрела на юго-запад и представляла собой темный провал на высоте 15 метров. Еще раз показав жестами, что в рукопашную мы не лезем, я начал осторожно подходить к пещере. Фигура неандертальца показалась, когда до пещеры оставалось примерно 100 метров. Он увидел нас и исчез в глубине, чтобы снова появиться в сопровождении еще четырех фигур. Даже с этого расстояния было видно, что дикари очень широкоплечие. Следуя моему плану, я споткнулся и присел. Мои сопровождающие начали трусцой отходить назад. Моя уловка дала результат. Вниз, переваливаясь, побежал всего один дикарь. Подняв толстую суковатую дубинку, он трусил в моем направлении. Когда дикарь приблизился на двадцать метров, я с показным усилием встал и метнул дротик. Неандерталец не успел отклониться, и дротик попал ему прямо в грудь. Заостренные и обожженные наконечники не способны пробивать человеческое тело. Дротик оставил рану, из которой показалась кровь, и упал на землю. Дикарь, не сбавляя темпа, почти добежал до меня и замахнулся дубинкой. Второй и третий дротик я метал в упор, с двух метров дистанции. Третий дротик пробил живот и повис, застрял в мышцах. Неандерталец остановился и выдернул дротик. В этот момент я ударил его копьем в область сердца. Каменный наконечник пробил грудную клетку и, видимо, попал в сердце, потому что дикарь как подкошенный упал на землю. Громкий негодующий крик донесся с площадки перед пещерой. И теперь уже двое дикарей побежали вниз. Я подхватил свои дротики и копье, и ленивой труссой побежал к своим, которые залегли за небольшим пригорком в пятистах метрах от меня. Ногу я волочил как можно правдоподобнее, чтобы преследователи не передумали прекращать погоню. Расстояние между нами быстро сокращалось, и я немного прибавил скорость. Когда я добежал до пригорка, неандертальцы были всего в сорока метрах от меня. Второй раз так развить успех мне не удалось. Из пяти дротиков лишь два попали в цель, нанеся пустяковые раны. С громкими «Аарх» дикорей синхронно ринулись на меня. Я перескочил через пригорок. Ослепленные гневом неандертальцы вскочили на пригорок, и один из них сразу напоролся на два копья Луома, нацеленных ему прямо в живот. Второго встретил Санчо. Дикарь при нендертальца неандертальца среди шоколадных женщин оторопел. Этого мгновения хватило, чтобы мое копье и топор Санчо успокоили его желание убивать. Неандерталец медленно осел, вырывая из моих рук застрявшее под ребрами копье. Из проломленного черепа тонкими струйками брызгала кровь. Первого дикаря Луома искололи копьями так, что он скорее походил на швейцарский сыр, чем на человека. Мы убили троих, не получив ни единой раны. Если сведения Белл верны, оставалось всего двое воинов и трое женщин. Детей можно было не брать в расчет, вряд ли они способны оказать сопротивление. Женщины настаивали идти к пещере и схватиться в рукопашную. Но я не хотел рисковать зря, и поэтому решил снова повторить уловку с обманным отступлением. Усадил свою команду в засаду, я отправился к пещере и остановился в ста метрах от входа. «Змей Горыныч, выходи!» – закричал я. Примерно минуту не было никаких действий. Затем на площадке показалась человеческая фигура. Несколько мгновений мы стояли, смотря друг другу в глаза. Это был крупный, широкоплечий дикарь средних лет, с густой гривой волос и бородой почти до пояса. Кроме набедренной повязки на нем ничего не было. В одной руке он держал каменный топор, во второй кусок мяса на кости. Мне показалось подозрительным его спокойствие. Буквально через несколько секунд я понял, что мой тактический прием применили против меня. Слева и справа из-за камней, которые находились на подходе к пещере, показались человеческие фигуры. Слева бежал коротконогий дикарь с каменным топором. Справа, забегая мне за спину и отрезая путь к отступлению, бежали три женщины, похожие на ведьм из фильма ужасов. У женщин в руках были палки, скорее всего, просто выхваченные из хвороста. Дикарь был опаснее всех троих вместе взятых. Моя засадная команда была слишком далеко и скрытой пригорком, а действовать предстояло быстро. Не целясь один за другим, я метнул четыре дротика и дважды промазал. Легкие раны не остановили дикаря, и он с ревом опустил топор на мою голову. Я рванулся в сторону и ушел кувырком, зацепившись за камень. Развернувшись, дикарь бросился вперед, полагая, что лежащий на спине человек является легкой добычей. Именно так в профессиональных единоборствах допускают ошибку горячие бойцы. Они бросаются на поверженного соперника, стремясь добить его, и натыкаются на мощные встречные удары ног. Неандерталец наткнулся на копье, которое, пройдя все тело, вышло из его спины. Даже пронзенный копьем, он умудрился нанести удар, который пришелся рядом с моей головой. Осколки каменной крошки, выбитой ударом о каменную насып запорошили правый глаз и даже ранили кожу около него. Дикарь ослеп, нанизываясь на копье, и частично накрыл меня своим вонючим телом. В этот момент подоспели женщины-дикарей. Тело дикаря и спасло меня от первых ударов, которые пришлись по умирающему. Он все еще тянул руки, пытаясь схватить меня или выцерпать мне глаза. Когда я рывком вырвался из-под него, град ударов палок обрушился на меня. Будь это дубинки, мне бы не выжить. Но это были обычные сухие палки, которые женщины похватали в спешке». Первая палка сломалась, и я, перехватив руку косматого чудовища женского пола, точным ударом в скошенную челюсть отправил ее в нокаут. Удары продолжали сыпаться, и на мгновение дезориентировали меня. Сфокусировав взгляд на пещере, я не увидел там вождя дикарей и интуитивно пригнулся. Страшный силой удар просвистел над моей головой, и топор, не встретившись с моей головой, прошел дальше, пока не разбил голову какой-то неандерталки. Сила удара была такова, что женщина отбросила в сторону на пару метров. Вождь сделал два шага, увлекаемый инерцией удара, и подставил свою печень, куда я коротко ткнул копьем, обрадовавшись фонтанчику крови из раны. В этот момент какая-то женщина удачно попала мне палкой по затылку. Земля поплыла у меня перед глазами. Я на ватных ногах рванул в стороны и покатился по земле. В следующую секунду я увидел рядом чью-то ногу и рванул ее рукой. Не ожидавшая подсечки, женщина грохнулась на землю, ударившись головой о каменную осыпь. И в этот момент я увидел, как на меня стремительно опускается топор. Я еле успел провернуться по земле, как на меня обрушилось тело вождя. Он впился зубами мне в левое плечо, глубоко прокусив мышцы. Прежде чем он успел сделать движение челюстью, вырывая клок мышц, я интуитивно сдавил левой рукой его причиндалы с такой силой, что рот вождя открылся в диком крике, и он попытался соскочить с меня. Я успел убрать от удара палкой свою голову под тело дикаря, а следующий удар топором, который наносила ранее накоммутированная женщина, пришелся уже по голове вождя. Женщины-неандерталки мало уступают в силе своим мужчинам. Увидев, что она попала по вождю, женщина ухватила меня за волосы и выдернула из-под тела дикаря. Лежа на спине, с лицом залитым кровью вождя, я нанес встречный удар ногой себе за голову. Попав женщине в грудь, неандерталка отшатнулась, и мне хватило времени, чтобы, откатившись, подняться на колени. В это время удар палки по спине от второй женщины чуть не вышиб из меня дух. Но именно этот удар, как ни странно, и привел меня в себя. Вождь умер или умирал. Второй дикарь и одна женщина были убиты. Против меня оставалось всего две женщины. Довольно неумелые бойцы. В голове гудело. Земля качалась под ногами. Каждое движение отзывалось болью в теле. Но я пошел в атаку. От удара топором я почти увернулся. Камень лишь задел прокушенное вождем плечо, вызвав вспышку боли. Хоть я и не люблю бить женщин, но пришлось вырубить ее коротким в челюсть. В этот момент очухалась неандерталка, которая вырубилась от столкновения с камнем. «Да вашу мать! Сколько у вас жизней!» Ударом ноги по лицу я снова отправил ее в сон и только потом позволил себе осесть на землю. Из легких, как из компрессора, вырывался воздух. Амплитуды движения грудной клетки не хватало, чтобы насытить кровь кислородом. Вроде удары были нанесены обычными палками, но тело безжалостно протестовало против такого обращения. Услышав шум бегущих ног, я с усилием поднял голову. Моему войску оставалось для меня около пятидесяти метров. Впереди бежал Сан и Санчо. Трое остальных женщин отставали на пару шагов. Неандерталец поднял меня на ноги. Пошатываясь от усталости и от ударов по голове, я смотрел, как женщины племени Луома хладнокровно убили двух неандерталок, которые валялись без сознания. Видел, как двое из них побежали в пещеру. Я ожидал детских криков, но женщины появились пару минут спустя с двумя мальчиками примерно пятилетнего возраста. То, что детей не убили сразу, давало надежду, что они обретут новую семью. И племя Луома пополнится двумя воинами-неандертальцами. Если и наши сексуальные подвиги дадут результат, а по-другому и быть не могло, возможно, племя получит шанс на жизнь. «Канг-У! Канг-У!» — скандировали Луома, подходя ко мне и стараясь прикоснуться к лицу, залитому чужой кровью. «Хочу в теплую ванну», — успел я подумать, прежде чем отключиться от усталости и многочисленных сотрясений головного мозга.